кое что о менталитете. Англичане, они другие. Они воспитывались на острове, поэтому довольно значительно отличаются от жителей материка по менталитету и восприятию. Сижу в лобби огромного пятизвёздочного отеля в Бирмингеме и ожидаю партнёра. В этот момент к входу в свойем подлетают пожарные машины. Из одной выходит офицер пожарный и направляется на ресепшн. Далее следует диалог, в котором нет ничего особенного для английского восприятия. Во всяком случае, переводчик-синхронист мне переводил абсолютно бесстрастно. Итак, диалог. Начал его, естественно, офицер пожарный. Вызовите менеджера отеля. А вы пожарник? спрашивает рецепционистка. Да, я пожарник. Одну минуту, сэр. Она куда-то звонит. Никогда так близко не видела пожарника. Вам повезло. Теперь я в этом уже не так уверена, кокетливо улыбается рецепционистка. А что, у нас пожар? Вот это я и пытаюсь выяснить. Подходит молодой мужчина в хорошо сшитом костюме. Вы пожарник, сэр? Да, я пожарник. Рад с вами познакомиться. Чем могу помочь? Нам сообщили, что у вас что-то горит. Позволено ли мне будет спросить, на каком этаже? Я не знаю, на каком этаже. Нам просто позвонили и сказали, что что-то горит. Мы обязаны были приехать. Очень хорошо, что вы здесь. Почему у вас не сработала сигнализация? Наверное, ей не позвонили. Шотка, сэр. Если серьёзно, то она уже несколько дней не работает. Отключена на профилактику. Кстати, джентльмен, который звонил, представился. Звонила леди, и нет, она не сообщила, как ее зовут. Возможно, она очень спешила. «А как к вам можно обращаться?» «Меня зовут Конрад». «Отлично, сэр. Рад познакомиться. Меня зовут Уиллис-младший. Я менеджер сервисной службы». «Уиллис, я пожарный, и у меня мало времени». «Сэр, мы очень солидный отель, и у нас, как правило, ничего не горит». «Ну, раз у вас нет возгорания, мы уезжаем». «Сэр, я этого не говорил». Я лишь отметил, что, как правило, у нас ничего не горит, но я буду рад показать вам отель. Следуйте за мной, сэр.